Артур Конан Дойль. Письмо Старка Монро. Письмо первое. Гом. 30 марта 1881 год. Я сильно чувствую ваше отсутствие, дорогой Берти, с тех пор, как вы вернулись в Америку, так как вы единственный человек в мире, с которым я могу говорить по душам, ничего не скрывая. Помните ли вы в университете Каллингворта? Возможно, что нет. «Так как вы не принадлежали к кружку спортсменов?» «По крайней мере, я думаю, что нет. А потому расскажу вам все по порядку». Физически он был настоящий атлет, рослый, примерно 5 футов 9 дюймов, плечи косая сажень, грудь колесом, быстрая походка, большая квадратная голова, черные, жесткие, как щетина, коротко обстриженные волосы, лицо отменно безобразное». но тем характерным безобразием, которое привлекает как красота. Угловатые, резко выдающиеся челюсти и брови, нос крючком, красноватые, маленькие, светло-голубые глаза, то безоблачно веселые, то злые. Прибавьте к этому, что он редко надевал воротнички или галстук, что шея его была цвета сосновой коры, а голос и в особенности смех напоминали рев быка. В таком случае вы будете иметь понятие, если можете мысленно соединить эти черты в цельный образ, о внешности Джеймса Коллингворда. Но все-таки самое замечательное в нем – это внутренний человек. Если гений заключается в способности достигать в силу какого-то инстинкта, результатов, коих другие люди добиваются только упорным трудом, то Коллингворд – положительно величайший гений, какого только я знал. По-видимому, он никогда не работал и, тем не менее, взял премию по анатомии, отбив ее у тружеников, корпящих над работой с утра до вечера. Но это, пожалуй, еще ничего не доказывает, так как он был вполне способен лениться на показ весь день, а ночи проводить над книгами. Но заведите с ним разговор на хорошо знакомую вам тему, и вы немедленно убедитесь в его оригинальности и силе, заговорите о торпедах, Он схватит карандаш и мигом начертит вам на обрывке старого конверта какое-нибудь новое приспособление, способное разнести корабль в дребезги, приспособление, в котором без сомнения может оказаться что-нибудь технически неосуществимое, но которое не уступит другим в остроумии и новизне. Вы подумаете, что единственная цель его жизни – изобретать торпеды? Но если минуту спустя вы выразите удивление, как ухитрялись египетские работники поднимать камни на вершину пирамид, карандаш и старый конверт снова являются на сцену, и он с той же энергией и убеждением объяснит вам способ подъема камней. Эта изобретательность соединялась с крайне сангвистической натурой. Расхаживая взад и вперед своей быстрой, порывистой походкой, после такого проявления изобретательности он берет на изобретение патент, принимает вас в пайщики предприятия, пускает его в ход во всех цивилизованных странах, предвидит всевозможные приложения, считает вероятные доходы, намечает новые пути для их применения и в результате удаляется с колоссальнейшим состоянием, какое только удавалось когда-либо приобрести человеку. А вы оглушены потоком его речей, увлечены, следуете за ним по пятам, так, что испытываете почти изумление, когда внезапно снова видите себя на земле, бедным студентом, с физиологией кирха под мышкой и капиталом, которого не хватит на обед, в кармане. Перечитав написанное, вижу, что не сумел дать вам ясного представления о дьявольской даровитости Каллингворда, взгляды его на медицину были в высшей степени революционные, но о них, если обстоятельства исполнят все, что сулят, я еще буду говорить впоследствии. с его блестящими и исключительными дарованиями, с его атлетическими рекордами, с его причудливой манерой одеваться, ляпа на затылке, голая шея, с его громовым голосом, с его безобразной энергетической наружностью, он представлял самую заметную индивидуальность, какую я когда-либо знал. Была в нем и героическая жилка. Однажды ему пришлось очутиться в таком положении, которое заставляло выбирать одно из двух, или скомпрометировать даму, или выскочить в окно третьего этажа. Не теряя ни минуты, он выскочил в окно. К счастью, упал на большой лавровый куст, а с него на мягкую от дождя садовую землю, так что отделался сотрясением и ушибами. Он был не прочь подурачиться, но этого лучше было избежать с ним, так как никогда нельзя было сказать, чем оно кончится. Характер у него был адский. Однажды в анатомическом кабинете он вздумал бороться с товарищем, Но спустя секунду улыбка сбежала с его лица, маленькие глазки загорелись бешенством и оба покатились под стол, как грызущиеся собаки. Воинственная сторона его характера проявлялась иногда и уместно. Помню, один известный лондонский специалист делал нам сообщение, которое то и дело перебивал какой-нибудь субъект, сидевший в переднем ряду. Наконец лектор обратился к аудитории. «Эти перерывы невыносимы, джентльмены!» сказал он. «Прошу вас избавить меня от них». «Придержите язык, вы, сэр, на первой скамейке!» рявкнул Калингворд своим бычачьим голосом. «Уж не вы ли заставите меня сделать это?» отвечал тот, бросив на него презрительный взгляд через плечо. Калингворд закрыл свою тетрадь и направился к нему, шагая по пюпитрам, великой потехе трехсот слушателей. Когда он соскочил с последней скамейки на пол, Противник нанес ему страшный удар в лицо. Тем не менее, Калинкворд вцепился в него, как бульдог, и выволок из аудитории. Что он с ним сделал, я не знаю, но мы слышали шум, как будто кто-то высыпал бочку угля. А затем поборник закона и порядка вернулся со степенным видом человека, исполнившего свой долг. Один глаз у него походил на переспелую сливу, но мы трижды прокричали «Ура!» в его честь, пока он усаживался на место. Он пил немного, но небольшая выпивка производила на него очень сильное действие. Иногда им овладевал инстинкт дрочливости, иногда проповедческий, иногда комический, или они чередовались быстро, быстротой, сбивавшей с толку его собеседников. Опьянение вызывало наружу все его мелкие странности. Одно из них было то, что он мог идти или бежать совершенно прямо, но в конце концов всегда бессознательно поворачивался и шел назад. Когда я впервые случайно познакомился с ним, он был холост. Но в конце долгих вакаций я встретил его на улице, и он сообщил мне своим громовым голосом, со свойственным ему азартом, о своей женитьбе, которая только что состоялась. Он пригласил меня зайти к ним и по дороге рассказал историю своей женитьбы, экстраординарной, как все, что он делал. Я, однако, не стану ее передавать вам, дорогой Берти, так как чувствую, что и без того уже разболтался. Итак. Я зашел к нему и познакомился с миссис Коллингворд. Это была робкая, маленькая, миловидная, сероглазая женщина с тихим голоском и мягкими манерами. Достаточно было увидеть, какими глазами она смотрела на него, чтобы понять, что она всецела под его обаянием. И что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, она все найдет великолепным. Она может быть и упрямой. тихим, кротким упрямством, но всегда в смысле поддержки слов и действий мужа. Все это я, конечно, уяснил себе только впоследствии. Первое же посещение, она показалась мне коротчайшей женщиной, какую я когда-либо знал. Они вели самый странный образ жизни в четырех маленьких комнатках над мелочной лавкой. Тут была кухня, пальня, гостиная и четвертая комната, которую Каллингворд считал крайне нездоровым помещением и очагом заразы, хотя я уверен, что эту идею внушил ему только запах сыров, проникавший снизу. Во всяком случае, со своей обычной энергией он не только запер эту комнату, но и заклеил дверные щели, чтобы предупредить возможность распространения воображаемой заразы. Мебель была крайне скудная. В гостиной имелось только два стула, так что когда приходил гость, «Кажется, я был единственный». Каллингворд примащивался на груду томов британского медицинского журнала. «Как сейчас вижу, как он вскакивает с этого низкого седалища и мечется по комнате, рычая, размахивая руками, меж тем, как жена его, сидя в уголке, безмолвно следит за ним любящими и восторженными глазами. Могли ли мы, каждый из нас троих, беспокоиться о том, где мы сидим и как мы живем, когда юность кипела в наших жилах И души наши были воспламенены перспективами жизни. Я и теперь считаю эти цыганские вечера в бедной комнатке среди испарений сыра счастливейшими в моей жизни. В конце года мы оба сдали экзамены и сделались патентованными врачами. Калингворта уехали, и я потерял их из виду, так как он гордился тем, что никогда не написал ни единого письма. Отец его имел обширную и доходную практику в Западной Шотландии, но умер несколько лет тому назад. У меня осталось смутное представление, основанное на каком-нибудь случайном замечании, что Каллингворд уехал туда попытать, не сослужит ли ему службу отцовская фамилия. Что до меня, то, как вы помните, я начал свою практику в качестве помощника отца. Вы знаете, однако, что он дает максимум 500 фунтов в год, и шансов на расширение нет. При таких условиях двоим нечего делать. Кроме того, я не могу не замечать иногда, что мои религиозные мнения – задевают иногда моего милого старика. В итоге я вижу, что во всех отношениях лучше будет мне устроиться отдельно. Я предлагал свои услуги различным компаниям в качестве корабельного врача, но и на это жалкое место с платой в сотню фунтов столько охотников, словно дело идет о должности вице-короля Индии. В большинстве случаев мне возвращали мои бумаги без особых объяснений, что само по себе способно научить человека смирению. Конечно, очень приятно жить с мамой, а мой братишка Поль – призабавный малый. Я учу его боксировать, и посмотрели бы вы, как он действует своими кулачонками. Сегодня вечером он хватил мне в зубы так, что мне пришлось удовольствоваться яйцами всмятку за ужином. Все это приводит меня к настоящему положению дел и к последним новостям. Сегодня утром я получил телеграмму от Каллингворда «После десятимесячного молчания». Она подана в Авонмуте, городе, где, как я и подозревал, поселился Калингворт, и содержит следующее. «Приезжайте немедленно. Мне необходимо вас видеть, Калингворт. Разумеется, я еду завтра с первым поездом. Это может значить что-нибудь или ничего не значить. В глубине души я надеюсь, что Калингворт нашел для меня дело в качестве или его партнера, или какое-нибудь другое». Я всегда верил, что он справится с затруднениями и устроит мою карьеру, как и свою собственную. Он знает, что если я не слишком быстр и блестящ, то упорен и положиться на меня можно. Теперь поздно, Берти. Огонь гаснет, и я продрог. И, наверное, уже надоел вам своей болтовнёй. Итак, до следующего письма.